был одним из его первых друзей-литераторов. Это он, призвав на помощь пятьдесят столяров со своей фабрики, спас Христину от свистков портера. Ветеран романтической школы, он умер молодым и разочарованным. «Париж, Пессалон, — это бочка Данаид. Вы кидаете туда иллюзии юности, замыслы зрелых лет». Раскаяние старости. Он пожирает все и ничего не дает взамен. Дюма-сын, сопровождавший отца, услышал в толпе такой разговор. Ну и народу собралось. На похоронах Беранже будет еще больше. Придется пускать специальные поезда. А через месяц, 20 марта,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 которая состоялась на кладбище Мадлен. Огромную толпу, собравшуюся у входа в церковь, освещало яркое солнце. Гюго, прислонившись к колонне, остался стоять под перестилем вместе с Жозефом Атраном и Огюстом Маке. «Там были люди в блузах», — писал Гюго, «которые высказывали живые и верные мысли о театре, об искусстве» о поэтах. Наш народ нуждается в славе, и когда нет ни Марьянгу, ни Аустралица,